Ну, помилуйте, сударь Вы так и не сказали, что вам от меня нужно Это несправедливо, это вам не к лицу Говорите, будь то я противлюсь А чему противлюсь, не объясняете? Мне нужно немного То ли вы обвинили человека, то ли нет. Не поймешь. И этого так оставить нельзя. Тогда вы погнались за денежками. А теперь возьмете свои поклепы обратно. Слушайте, друг. Какой я вам друг? Ну, тогда капитан. Ну, капитаном-то можно вас называть. Это звание почетное. Вам оно в самый раз. Капитан. не ведь... Человек-то давно умер Нет, ну вы по чести скажите Умер старик Хексов или нет? Да, умер Ну и что же из того? А, а разве слова могут повредить покойнику? Я, капитан, хочу, чтобы вы мне по чести ответили Слова могут повредить памяти покойного И они могут повредить его детям которые живы. Сколько их было у человека, которого вы обвинили в убийстве Гармона? У кого, капитан? У, -у, -у, у старика? О ком же еще речь? Я слышал о сыне и дочери. Мне надо знать точно. Я спрошу лучше у вашей дочери. Э, мисс Райдергуд, скажите... Сколько детей оставил Хексом? Плезент взглядом попросила у отца разрешения ответить Но это его только еще больше разгневало <шиф> Ты что же не отвечаешь капитану, черт тебя подери Когда не надо, так она шельма стрекочет <шиф> Не хуже попугай. У, у старика было двое детей да. Дочь Лизи И сын, подросток. Вот. Оба смирные, порядочные. Какое ужасное пятно теперь лежит на них. Ужасно. Где они живут? Со стариком жила только его дочь. Ну, сразу же после смерти она уехала из Гавани. Это я знаю. Я был у них в доме, когда опознавали труп. Они ли разведать, где она сейчас живет. Только без огласки. Да, разумеется, можно. Я за день узнаю, а то и быстрее. Вот и хорошо. Я еще зайду за ответом. Капитан, что-то я не пойму, к чему вы клоните. Чтобы я там ни наговорил на старика, он всегда был порядочным мерзавцем, когда промышлял воровством. «И вы это не забывайте. Я, может, хватил через край, ну, когда был у тех адвокатов, ну, у мистера Лайтвуда и у другого хозяина. Но что мною руководило? Я заботился о правосудии. И вы, капитан, вот еще о чем не забывайте». разве я стоял на своем когда старику пришел конец я сразу заявил по-честному и заметьте капитан без всяких уверток я заявил может тут произошла ошибка может в моих показаниях что и не так записано я уже свидетельствовать не хочу нет и уж если на то пошло так меня теперь многие за это не уважают. И вы, капитан, если я вас правильно понял. Но по мне лучше это, чем уже свидетельствовать. Вот и все. Если, на ваш взгляд, я действовал со злым умыслом, назовите меня злоумышленником».